клетчатое шерстяной плаче, которое ей так шло, Андрюша, красивой стихи, морда следователя, рассвет над вдруг просиявшим голубым морем в Кале-Суре под Сухумом, Юлькина болтовня, семисотов, старухи-монашки, бешеные ссоры коблов, Тоска от того, что бригадирша стала, прищурившись, пристально поглядывать на Машу, как поглядывал на нее семисотов.